Карфагенене казнили своего адмирала и объявили Риму войну. К Мессане явился сильный карфагенский флот под начальством Аннона, сына Ганнибала. Гиерон немедленно соединился с ним и осадил Мессану с суши, но римляне уже успели переправить в Сицилию сильные войска и принудили снять осаду. В следующем, 263 году, они нанесли сильное поражение войскам Гейрона и Карфагенским, после чего Гейрон, видя, что римляне ведут дело весьма энергично, заключил с ними мир и оставался затем самым верным их союзником. Обладание Миссанной и союз с сиракузами чрезвычайно облегчали действия римлян, и они непрерывно теснили Карфагенин. В 262 году в руки римлян перешел после упорной борьбы Акрагант, самый важный город Карфагенен на острове. После этого военные действия ограничивались тем, что в Сицилии карфагенине с трудом удерживались в приморских крепостях, изредка предпринимая вылазки, а карфагенский флот тревожил и опустошал берега Италии. Только теперь в Риме поняли, что разбить карфагенское войско далеко еще не значило победить карфаген, и что одолеть этого врага было неизмеримо труднее. Римляне имели кое-какие военные суда, но их флот не выдерживал ни малейшего сравнения с карфагенским, и карфагеняне не могли совершенно безнаказанно опустошать берега Италии и разорять все приморские торговые города Латинского Союза. Для успеха в борьбе с карфагеном Риму необходим был флот, и римские государственные люди – были настолько дальновидны, что решили соорудить свой флот, а не пожелали защиту Италии поручать флоту Сиракуз или Массалии, хотя было несравненно легче усилить эти флоты до необходимой степени. По образцу одной Карфагенской пентеры, севшей на мель, пентера древнегреческое судно с пятью рядами весел, принялись с величайшей энергией сооружать суда что в силу тогдашних условий их построения и при уже у римлян приспособлениях оказалось возможным ввести сравнительно быстро, и, правда, при затрате величайших усилий, весною 260 -го года на воду спущено было 120 судов, способных идти в сравнение с карфагенскими. Приготовить в то же время экипаж, который мог бы также маневрировать, как карфагенские грибцы и капитаны, было, конечно, совершенно невозможно. Но римляне придумали нововведение, которое в значительной степени уравновесило неопытность их корабельных команд. Тактика тогдашнего морского боя сводилась к тому, что всякий корабль старался взять корабль противника носом в борт. Затем сильным ударом для чего нос корабля снабжен был специальными приспособлениями, проламывали вражеское судно и таким образом топили его. При подобном способе битвы ловкость и опытность экипажа значили очень много. Римляне приспособились наносить ущерб врагу иначе. Они снабдили свои суда подъемными мостами, которые в момент сближения с судном неприятеля перекидывались на него, впивались в него особым железным шипом и не только лишали это судно полной свободы маневрирования, но еще давали возможность воинам броситься на неприятельское судно и овладеть им в рукопашном бою. По верности понимания необходимого по целесообразной изобретательности, по энергической твердости в выполнении замысла Создание римлянами флота было великим национальным подвигом, который и вывел отечество из тяжелого положения.